Нью-Йорк, 7 декабря 1988 года. Причал Уист-Ривер, 1350. Он уже прошел на паром и ждал, когда это сделает Мануэль, которого в этот момент как раз обыскивали агенты секретных служб. Стоя на палубе парома, Пол Уингерт широко улыбался. Кто мог заподозрить в этом 45-летнем негре боевика из Легиона, на счету которого было несколько убийств? Вот уже полтора года Полю Уингрет, один из образцовых поваров национальной корпорации по оказанию услуг. Его мастерство высоко ценят в лучших отелях Нью-Йорка и Вашингтона. Именно ему вместе с двумя другими поварами позволено выехать на Гавернерс Айланд для обслуживания сразу трех президентов сверхдержав. Это будет исторический прием, и Полю Уингретт, конечно, попадет в историю. Именно поэтому он так просил за новичка, официанта Мануэля Ривейру, который, как и он, выходит из Пуэрто-Рико. И хотя Мануэль работает всего 8 месяцев, руководство корпорации сочло рекомендации Уингерта, внушающими доверие. Уингерт поёжился. Сегодня была плохая погода. Он бросил взгляд на часы. Есть ещё время. Сегодня он, Поль Уингерт, попадёт в мировую историю, как Лиха Арви Освальд. Тот, жалкий безумец, убил всего лишь одного. А он убьет сегодня сразу троих. Такого не было никогда, и он, конечно, прославится сразу на весь мир. Оружие уже давно приготовлено в надежном месте. Для этого пришлось поработать целых два месяца. В кастрюлях, переправленных еще вчера на остров, было двойное дно, и там лежали в разобранном виде их с Мануэлем револьверы. Незаметно собрать их он сумеет за 30-40 секунд. Положить в одну кастрюлю целиком весь револьвер было рискованно. Тяжесть оружия могла выдать их замысел, поэтому револьверы, специально изготовленные для подобного случая в Бельгии, проносились частями и не могли быть обнаружены магнитометрами в металлических кастрюлях. Мануэль, пройдя контроль, весело улыбнулся, подмигнув полю. Тот сдержанно кивнул другу, вдыхая морозный воздух. У причала остановились три легковые машины, из которых высыпало человек 10 молодых парней. Поль Уингерт невольно отвернулся. Наверняка агенты спецслужб или из охраны президента. Прибывшие начали быстро подниматься на катер. Уингерт, еще не до конца осознав, что произошло, вдруг почувствовал, что эти люди идут сюда именно за ним. Неприятное чувство усилилось, когда один из прибывших шагнул к нему и сухо спросил: « выполь угерд да непослушными губами сумел он выдавить из себя вы арестованы конец обреченно понял угерд всему конец какой я дурак он еще увидел как к мануэлю шагнули сразу четверо и как побелело от страха лицо его товарища На руках щёлкнули наручники. В последний раз он глубоко вдохнул морозный воздух перед тем, как его втолкнули в автомобиль. Над катером с рёвом и шумом проносились вертолёты.